Глава 38. Президент Ванесса Баллорд, Детройт, Массачусетс. 18 сентября 2025. Мы с президентом Баллорд заканчиваем наш разговор на крыльце её дома. На западе собираются огромные грозовые тучи, простирающие свои щупальца вдоль ночного неба и закрывающие звёзды. Вдалеке я вижу городские огни. и только через несколько минут понимаю, что это не электрический свет, а отблески костров. Президент Баллорд говорит, что во многих заброшенных небоскрёбах поселились бездомные. Она видела в местных новостях фото офисного здания, это же которого были очищены от всего лишнего: столов, шкафчиков и компьютеров, чтобы разбить там сад. Городские фермеры Теперь успешно выращивает там грибы и сверчков. Президент в настроении поразмышлять о прошлом, что неудивительно, учитывая нашу долгую беседу. Но это не обязательно ностальгия. Я сказала тогда всё это, потому что искренне верила в свои слова. Я не могла выйти в эфир и сказать миру, особенно жителям Америки, что мы стали свидетелями первого контакта с расой, которой абсолютно на нас наплевать, что инопланетный разум отправил нам сообщение, которое по сути ничего не значило. Нет, я абсолютно убеждена, что это разрушило бы нашу страну окончательно, и мы бы сейчас не двигались так активно в сторону роста и прогресса. Вознесённые исчезли. Высшие не вернулись. И, вероятно, никогда уже не вернутся. Но это не означает, что моя речь, адресованная американскому народу, была ложью. Я все еще верю. Высшие хотели, чтобы мы испытали то, через что сейчас проходим. Как верю и в то, что вознесение случилось с нами, не без причины. Не знаю, почему... Правда ли, что Вознесенные сейчас радостно гуляют по прекрасным полям и лугам другого измерения? Может, и гуляют, а может, нет. Единственная правда, с которой мы должны смириться, если хотим успешно двигаться дальше, мы никогда не узнаем этого наверняка. И это нормально. Могу вас заверить, речь приняли хорошо. Рейтинги были отличными, и я не знаю, и, думаю, это заметно снизило градус напряжения, давлеющего над страной. Люди обращаются к своим лидерам за поддержкой и силой. Думаю, во время большого кризиса и беспрецедентных перемен мне удалось обеспечить им и то, и другое. Когда я вышла из-под света софитов и прицела видеокамер, Терри отвел меня в сторону и сообщил новости. Я не могла бы сделать это. Дэвид скончался, пока я произносила речь. Было очень больно потерять мужа после 27 лет совместной жизни. Я была совершенно раздавлена, но мне стало чуточку легче от того, что он скончался именно тогда. Я как-то даже специально сравнила по времени видео своей речи и показатели кардиограммы Дэвида. Он умер в тот самый момент, когда я произнесла, те, кого мы потеряли, сейчас обитают в лучшем мире. Можете в это поверить? У меня до сих пор мурашки по коже стоит только вспомнить об этом. Вот ваш ответ. Во вселенной существует определённый порядок. Я утверждаю, что моя речь подарила надежду большинству наших граждан. Но, разумеется, не всем. Были и те, кто видел вознесение кульминации какого-то мрачного пророчества. Как вам известно, были и самоубийства много, и были нападения на вознесённых. И некоторые из них, вроде отвратительного инцидента в Индиане, мы никогда не забудем и не простим.